Оно тотче же наполнило меня равнодушием к привратностям жизни, сделало безобидными её невзгоды, призрачной её скоротечность, вроде того, как это делает любовь, наполняя меня некой драгоценной сущностью. Или вернее, сущность эта была не во мне, она была мною. Я перестал чувствовать себя посредственным, случайным, смертным. Откуда могла прийти ко мне эта могучая радость? Я чувствовал, что она была связана со вкусом чая и пирожного, но она безмерно превосходила его, она должна была быть иной природы. Откуда же приходила она, что она означала, где схватить ее? Я пью второй глоток, в котором не нахожу ничего больше того, что содержалось в первом, пью третий глоток, приносящий мне немножко меньше, чем второй, пора остановиться. Сила напитка как будто слабеет. Ясно, что истина, которую я ищу, не в нём, но во мне. Он пробудил её во мне, но её не знает и может только бесконечно повторять со всё меньшей и меньшей силой. Это самое свидетельство, которое я не умею истолковать. и которая хочу по крайней мере быть в состоянии вновь спросить у него сейчас, вновь найти нетронутым и иметь в своём распоряжении для окончательного его уяснения. Я оставляю чашку и обращаюсь к своему разуму. Он должен найти истину. Но как? Тяжёлая неуверенность всякий раз, как разум чувствует себя превзойдённым самим собою. Когда совершая поиски, он представляет собой всю совокупность тёмной области, в которой он должен искать и в которой его багаж не сослужит ему никакой пользы. Искать не только творить. Он находится перед лицом чего-то такого, чего нет ещё, и что он один может осуществить, а затем ввести в поле своего зрения. И я снова начинаю спрашивать себя, какой могла быть природа этого неведомого состояния, приносившего не логическую доказательность, но очевидность блаженства, реальности, перед которой меркла всякая другая очевидность. Я хочу попытаться вновь вызвать его. Я мысленно возвращаюсь к моменту, когда я пил первую ложечку чаю. Я вновь испытываю то же состояние, но оно не приобретает больше ясности. Я требую, чтобы мой разум совершил еще усилие, еще раз вызвал ускользающие ощущения. И чтобы ничто не разрушило порыва, в котором он будет стараться вновь схватить его, я устраняю всякое препятствие, всякую постороннюю мысль, я защищаю мои уши и мое внимание от шумов из соседней комнаты. Но чувствую, что что разум мой утомляется в бесплодных усилиях, я принуждаю его, напротив, делать как раз то, в чем я ему отказывал, то есть отвлечься, думать о чем-нибудь другом, оправиться перед совершением последней попытки. Затем второй раз я устраиваю пустоту около него и снова ставлю перед ним еще не исчезнувший вкус этого первого глотка. И я чувствую, что я не могу Как во мне что-то трепещет и перемещается, хочет подняться, снимается с якоря на большой глубине. Не знаю, что это такое, но оно медленно плывёт кверху. Я ощущаю сопротивление, и до меня доносится рокот пройденных расстояний. Несомненно, то, что трепещет так в глубине меня, должно быть образом, зрительным воспоминанием, которое будучи связано с этим вкусом, пытается следовать за ним до поверхности моего сознания, но оно бьётся слишком далеко, слишком глухо. Я едва воспринимаю бледный отблеск, в котором смешивается неуловимый водоворот быстро мелькающих цветов. Но я не в силах различить форму. Попросите её, как единственного возможного истолкователя, объяснить мне показания её неразлучного спутника вкуса. Попросить её научить меня, о каком частном обстоятельстве, о какой эпохе прошлого идёт речь?